По моем возвращении домой мама дотошно выпытывала каждое слово и каждый жест дяди Сэма, и, провернув полученные данные в своей голове компьютере, извлекала желанный результат. «Дурочка, ты ничего не поняла! Господи, за что ей такое везение? Уверяю тебя!» Из всей нашей семьи лишь ты одна в его завещании. Он тебя озолотит, вот увидишь, а твои сестры и я останемся с кукишим старческим оразом. Но надеюсь, когда ты получишь свой жирный кусок, не забудешь бедную маму и сестер и не станешь задирать нос и делать вид, что нас не знаешь, как ведет себя эта выжившая из ума разваленная. При этом моя мама точь в точь напоминала злую мачеху, Из сказки о Золушке, а мои сестры казались мне ее злыми и глупыми дочерьми. Потом на год, а то и на два, дядя обо мне забывал, пока не объявлялся телефонным звонком и, не обмолвившись ни с кем из наших ни словом, подзывал меня и дребезжащим голосом спрашивал, не соблаговолит ли красавица удостоить его чести отобедать с ним по-домашнему в его квартире в Эссекс-хаузе, Обедом все и ограничивалось. Он никогда мне ничего не дарил. Не знал и не удосужился поинтересоваться, когда мой день рождения. Какая-то странная любовь. Как здорово, что мне пришел на ум дядя Сэм. Дядя Сэм, если он в Нью-Йорке, конечно, пустит меня ночевать. Он, несомненно, не спит еще в этот час. У стариков бессонница. Я вышла на Пятую Авеню и по ней вправо к Централ Парку. На Салф-Парк-Лейн, мимо небоскребов отелей, потоком текли автомобили самых дорогих марок, почти сплошь черные и длинные-предлинные, как катафалки, в которых отвозят на кладбище покойников. И я невольно усмехнулась, подумав, что капитализм, сам того не ведая, цветом и видом своих дорогих автомобилей, подтверждает предсказания социологов и готовится с привычным комфортом к собственным похоронам. На первых этажах светились окна ресторанов, высвечивая как днем лица прохожих. Свет был тоже неживой, и потому и лица имели покойницкий вид. Это ощущение усиливала излишняя косметика. Усопших перед погребением принято подкрашивать. Толстую стеклянную дверь Эссекс-хауза открыл мне атлетического вида швейцар в пиджаке, топорщившимся на бедре из пистолета. С потолка устремили на меня свои бельма сразу две телекамеры из обоих углов. Другой страж, не менее здоровый и черный, в развалку подошел к своему коллеге, когда я переступила порог. Я назвала фамилию дяди Сэма, и на вопрос, кто я, сказала, что прихожусь ему внучкой. Черный страж набрал номер внутреннего телефона и, подержав трубку уха, сказал, что никто не отвечает и моего дедушки по всем признакам дома нет. Потом явился третий в другой униформе, в черном фраке, и, снова расспросив, кто я и кем прихожу с дяди Сэму, сообщил мне с извиняющейся улыбкой, что мой дедушка уже давно в отъезде и в ближайшее время не ожидается дома. Что ему передать? Он иногда звонит. «Ничего», — я плечами. Заглянула проведать. «Немного поздновато, вам не кажется?» — сдержал улыбку упитанный халуй. «Уже не гостевой час». «А далеко он уехал?» — спросила я просто так, чтобы что-нибудь сказать перед уходом. «По нашим сведениям, он совершает кругосветное путешествие». Они втроем закрыли за мной двери из толстого стекла, должно быть пули непробиваемого. И когда я оглянулась, озарились все трое одинаковыми лакейскими ухмылками. Я снова оказалась на улице. Струя пешеходов заметно рассосалась. Черные автомобили с легким шипением проплывали мимо со все большими интервалами. Улица пустела. Нью-Йорк, задохнувшись в потном компрессе, отходил ко сну. На другой стороне улицы темнел Централ-парк. Редкие фонари желтели в туннелях его аллей. Там, как я знала, затаился одурманенный алкоголем и наркотиками. Другой Нью-Йорк, отверженный. Выброшенный на помойку, бездомный, спящий на скамейках, от которого воротит нос и покрывается гусиной кожей обитателей небоскребов, опоясавших парк с юга, запада и востока. Ночью в Централ-парк нормальный человек не ступит ногой. Туда и полицейские в этот час не отваживаются заглянуть. «Но кто сказал, что я нормальная?» Я ведь тоже отвержена этим городом, этой страной, в лояльных гражданах которой числились мои родители. Я бездомна, мне негде голову преклонить. И скамейка в Централ-парке по праву принадлежит и мне. Я разделю ее сотнями, таких же, как я. И все же мое сердце заколотилось, когда я ступила на гравийную дорожку парка под тень больших деревьев, замерших в тревожной дремоте, не решаясь шелохнуть листочком. Здесь было темно, и лишь отцветы Сауф Парк Лейн с высоких этажей небоскребов давали возможность оглядеться. И все же мое сердце заколотилось, когда я ступила на гравийную дорожку парка под тень больших деревьев, замерших в тревожной дремоте, не решая шелохнуть листочком. Здесь было темно, и лишь отцветы Сауф Парк Лейн с высоких этажей небоскребов давали возможность оглядеться. Деревянные со спинками скамьи тянулись впритык друг к другу нескочаемой змеей, гибко извиваясь вместе с дорожкой. На скамьях темнели фигуры, чаще черные, но попадались и белые бродяги, хотя цвет их кожи было нелегко определить из-за слоя, покрывавшей их грязи. Одеты они были плохо в какие-то лохмотья, Напяли их и в таком количестве, будто боялись простудиться в эту душную мокрую ночь, когда, даже раздевшись догола, не ощутишь спасительной прохлады. Под ногами у них валялись пустые бутылки и банки из-под пива. У многих на скамьях под боком желтели магазинные упаковочные пакеты. В них было свалено все имущество этих людей. Подыскав место посвободней, я робко села на скамью. Слева от меня на расстоянии протянутой руки храпел, растянувшись мужчина, и лица его я не могла разглядеть, так как спал, он, уткнувшись носом деревянное сиденье, от того, возможно, и храпел. Справа, на такой же дистанции, сидя, клевала носом женщина, по всем признакам, старуха, и беззубая при том, потому что, видимо, мне в профиле кончик носа чуть ли не касался подбородка. И от старухи и от мужчины исходил тяжелый, тошнотворный запах. Я села, подтянув ноги на скамью и обняв колени руками, не надеясь уснуть, а переждать до утра. Прямо передо мной уходили в небо многочисленные этажи С-Хауза с редкими квадратами светящихся окон. За темными окнами или спали, или эти квартиры пустовали, как у дяди Сэма, отправившегося в кругосветное путешествие. Я вдруг вспомнила, что он уже не первый раз путешествует вокруг света. Он мне говорил об этом на одном и том же фешенебельном теплоходе с одними и теми же соседями в каютах, такими же богатыми стариками, как и он, не знающими, куда девать свои деньги в праздное время, оставшиеся до могилы. Вот и кружат на океанском лайнере вокруг глобуса, Ползут по нему от материка к материку, как жирные навозные мухи. И даже не выходят в портах, где останавливается лайнер. Они все туристические красоты давно уже видели. Всем присытились до предела. И лишь карты им не надоедают. Вот и дуются, сидя на палубе, в покожие дни и в салонах в непогоду. Играют, играют, без азарта, без интереса, как старые жабы, обвисшей кожей дряблых шей, и за сигарным дымом, не видя партнеров. А их огромные квартиры пустуют. Вышкаленные служанки содержат их в образцовом порядке, ежедневно высасывая пыль с бархата кресел из ковров, меняя воду в дорогих цветочных вазах. Там стоят широкие, мягкие кровати, на которых никто не спит. Морским бризом освежают бесшумные кондиционеры воздух, которым никто не дышит. Их же соотечественники, люди одной с ними страны, кому не повезло огрести миллионы, копошаться на жестких скамьях Централ-парка, как нечистые насекомые. Какая ненависть должна закипать в их душах, когда глядят они со своего дна на громоздящиеся небоскребы Манхэттена. Какая страсть громить и убивать, ничего не щадя. О, какой смерч! Какой ураган породить несправедливость!» Так рассуждала я, стараясь не глядеть по сторонам и тем более назад, в мрачную глубину парка, а лишь вперед на освещенную Сауф-Парк-Лейн. Гневные размышления, клокочущий внутренний монолог отвлекали меня от мерзкого чувства страха, полшего холодными щупальцами по немеющей спине. Но вот слева от меня зашевелился лежащий ничком на скамье мужчина, Кряхтя и кашляя сел, затем встал, тряхнул лохмотьями, отчего исходивший от него дурной запах сгустился. Он своем воем по собачьи зевнул, сонно глядя на небоскребы, и, поковыряв рукой ниже живота, зазвенел струйкой прямо на асфальт. Мне даже показалось, что брызги долетали до моих колен. Это уже было свыше моих сил. Из меня выдуло мои недавние размышления о социальной несправедливости, О бедных и богатых меня чуть не стошнило. Я снялась с места и, стараясь не бежать, устремилась из парка на освещенную улицу. На Сауф Парк Лейн было уже почти безлюдно. Попадались редкие прохожие, в основном проститутки, слонявшиеся под угасшими окнами небоскребов, без особой надежды подцепить клиента. Сзади меня стал нарастать лающий вой, по центру улицы мчалась, мигая красными отцветами на крыше. Белая машина. Кому-то было худо. Кто-то погибал от удушья в этом провонявшем бензиновыми парами и будто поджаренном на сковородке городе. И по ассоциации мне пришел на ум мой дед Сол. Родной дед. Отец отца. Сбытый с рук нашей семьей и дожидавшийся смерти в доме для престарелых. Маленький и славный дедушка Сол. Колючий, как седой ежик, когда забывал побриться. Умница с чистыми и ясными мозгами даже в свои 80 лет. Он единственный в нашей семье говорил по-английски с акцентом, потому что только он родился не в Америке, а где-то в Восточной Европе, кажется, в Польше или в России. А впрочем, если я не ошибаюсь, Польша в то время была частью России. Его дети уже были стопроцентными американцами, а мы, внуки, даже больше того. Как говорил дедушка сол Настолько заамериканизировались, что скоро на людей не будем похожи. По праздникам в Пасху или на Хануку отец заезжал за дедушкой, и он проводил у нас неделю-другую. Потом его снова увозили, как он говорил, в приемную морга. В будни о нем забывали. Лишь я, когда вспоминала, навещала его. И он радовался каждому моему посещению, как маленький ребенок. Водил меня обедать в столовую, предварительно заказав у администрации порцию для меня, в столовой этой сидели четверо за каждым столом, ели живые старики и старушки и лениво жевали без видимого аппетита вставными зубами. С дедушкой делили стол три старушки, три божьих одуванчика, и так получалось, что в каждое мое посещение один стул обязательно пустовал. Одна из старушек Умудрялась скончаться как раз незадолго до моего приезда, и ее место еще не передали новой пациентке, поэтому занять его я могла без всяких осложнений. И в следующий раз опять имелся свободный стул, а из двух уцелевших старушек одна была новая, мне незнакомая. «Видишь, как славно получается!» — ликовал дед, сияя голубенькими глазками под толстыми стеклами очков. Бог знает, что я тебя очень жду, и вовремя готовит место для моей любимицы. Так что никого не надо пересаживать, ни у кого не надо просить одолжения. А мы с тобой сидим за одним столом, и я радуюсь, что ты такая красавица. У деда была худенькая, морщинистая, как у индюка шейка. На лоснящемся темени колебался белый пух из этого пуха торчали в стороны большие мясистые уши, несоразмерные с крохотной головкой. Он выглядел смешно и трогательно. И я его любила, как никого в нашей семье. Потому и навещала, и слушала его длинные, нескончаемые речи, которые он обрушивал на меня, соскучившись по внимательному слушателю. Старушки были не в счет. Что им говоришь, что стене никакой разницы? Так считал дед, и я не перечила ему, и отдавала свои уши в его полное распоряжение, что помог в сласть отвести душу до следующего моего посещения.